«Нет, для еды они совершенно не годятся», — слабо сказал он через некоторое время. «Почему?» — крикнул два цветок. «У них что, пластинки не того цвета?» «Ну, не совсем». «Тогда, наверное, на ножках не такие пленки?» «Вообще-то, с виду с ними все в порядке». «Значит, шляпка. Эти пятнышки крайне подозрительные», — догадался два цветок. «Я в этом не уверен». «Так почему же их нельзя есть?» Ринсвенд кашлянул. «Все дело в крошечных дверцах и окнах», удрученно произнес он. «Первый главный признак». Над незримым университетом грохотал гром. Дождь лился на университетские крыши и к листал из глоток горгулей, хотя одна или две твари посообразительнее сумели таки укрыться среди лабиринтов черепицы. Далеко внизу, в главном зале, На углах церемониальной октограммы стояли восемь самых могущественных волшебников плоского мира. Вообще-то говоря, по правде, они не были самыми могущественными, однако все до единого обладали большими способностями к выживанию. А в мире магии, основанном на жесточайшей конкуренции, это означало практически то же могущество. Каждому волшебнику восьмого уровня дышали в спину полдюжины волшебников седьмого уровня – пытающихся убрать его с дороги. И старшим волшебникам следовало изначально выработать у себя бдительность по отношению к, скажем, скорпионам в своей постели. Итог этим размышлениям может подвести одна старая поговорка, которая гласит «Когда волшебнику надоедает искать у себя в тарелке толченое стекло, значит ему надоела жизнь». Самый старый из магов, Грей Хальцпольд из Ордена Древних и истинно подлинных мудрецов Ненарушенного Круга, оперся всей тяжестью на резной посох и изрек следующие словеса. — Давай дальше, ветровозка. Меня уже ноги не держат. Гальдер, который для пущего эффекта сделал паузу в своей речи, бросил на него свирепый взгляд. — Что ж, хорошо. Я буду краток. Вот и чудненько. Все мы искали указаний по поводу событий сегодняшнего утра. Кто-нибудь может сказать, что он их получил? Волшебники искоса взглянули друг на друга. Нигде, кроме как на братской вечеринке после конференции профсоюзов, не найдешь столько взаимного недоверия и подозрений, сколько на собрании старших волшебников. Однако простой и непреложный факт заключался в том, что день прошел крайне неважно. Словоохотливые в обычных обстоятельствах демоны, в спешном порядке вызванные из подземельных измерений, напускали на себя застенчивый вид и уклонялись от расспросов. Волшебные зеркала потрескались. С гадальных карт таинственным образом исчез весь рисунок. Хрустальные шары совершенно затуманились. Даже чайные листья, презрительно отвергаемые волшебниками как легкомысленный и ненадежный метод гадания, сбивались в кучку на дне чашки и отказывались сдвинуться с места. Короче, собравшиеся волшебники пребывали в растерянности. В ответ на вопрос Гальдера они дружно помотали головами и что-то тихо забормотали. «А посему я предлагаю исполнить обряд Ашк-Энте», — грамматическим голосом объявил Гальдер. Он-то надеялся на ответ типа «Нет, только не обряд Ашк-Энте», Порядочный человек не должен связываться с такими штуками. На деле же волшебники выразили единогласное одобрение. «Замечательная идея!» «По-моему, разумно!» «Что ж, приступай!» Слегка выбитый из колеи Гальдер вызвал в зал процессию младших волшебников, которые внесли разнообразные магические принадлежности. В тексте уже мелькали кое-какие намеки на то, что примерно в это время в братстве волшебников начались разногласия по поводу того, как правильно заниматься магией. Молодые волшебники во всеуслышание заявили, что магии давно пора начать совершенствовать свой образ, а всем волшебникам следует прекратить возню с кусочками воска и костями, поставив дело на хорошо организованную основу с программами исследований и трехдневными съездами в хороших отелях где будут читаться доклады, куда идет геомантия и роль семимильной обуви в неравнодушном обществе.